Из деревни мы фрица с минометами выкурили устало сказал командир полка он сидел на пне кутаясь в бурку тут же на краю леса тюкали топорами красноармейцы сооружали шалаш из деревни выгнали а монастырь придется атакой брать батарея подошла снаряды есть снарядами конечно что хочешь расковырять можно с Да ты бы днем посмотрел как эта церковь красиво стоит горделиво можно сказать триста лет она здесь исторический памятник а расковырять проще паиной репы одни кирпичи будут давно ты такой аккуратный стал после винева усмехнулся командир полка вот так между делом разгрохали мы одну церквушку а генерал белов за жабры меня и вы что говорит не способны отличить долговременную огневую точку от памятника русского зодчества даже цитаты и рубанул из этого из фейербаха велел запомнить что каждый храм является в сущности храмом в честь архитектуры и вообще каждая неразбитая постройка каждый дом сбережженное народное достояние наше доброта согласился кононенко На своей земле бой ведем. А я вот думаю, немцам и наступать проще было, и отступать легче, чем нам. Они лупят, ни с чем не считаясь. Жители им все равно. Красивый дворец, собор, церковь тоже. А ты соображай, как бы мирных людей не угробить, как бы памятник не повредить. Днем от командира дивизии строгое указание было — а доев взять без пожаров и разрушений. Под личную ответственность командиров полков. Подарок. Конечно, что за подарок будет, если одни головешки? Вот и мозгуй. Учти, в центре Адоева на перекрестке у немцев склад боеприпасов. Подорвать могут. А там электростанции рядом, жилые дома. Знаю. Послал троих с задачей воспрепятствовать. Попробуют с Адами пробраться. Я не знаю. «Смотри, как бы соседи не опередили тебя», — подзадорил на прощание Каноненко. «Ничего, я ближе всех подошел. Еще рывок и зацеплюсь за окраину, а там легче пойдет». Ночью генерал армии Жуков явился с очередным докладом к верховному главнокомандующему. Наибольшее внимание уделил положению на южном крыле Каноненко, Западного фронта, где группа войск генерала Белова, пробив широкую брешь в гитлеровских боевых порядках, быстро продвигалась на запад, увлекая за собой пехоту смежных армий. Только что получено сообщение войска Белова освободили Адоев, вышли к Оке и начали форсировать ее. Заканчивая, Жуков сказал, «В штабе фронта, товарищ Сталин, есть мнение преобразовать группу белова в армию сталин спокойный и благожелательно слушавший доклад оторвал взгляд от карты какая в этом необходимость товарищ жуков у белова армейская полоса наступления по количеству соединений по личному составу и вооружению он превосходит некоторые армии в том числе и соседние пятисятые в А белов фактически лишь командир кавалерийского корпуса аппарат управления у него минимальный но он неплохо справляется пока подчеркнул жуков пока еще справляется однако группа уходит все дальше фронт я продолжает расширяться трудности увеличиваются я считаю что генералу беловау пора быть командармаом в однажды его уже выдвигали на эту должность но он просил оставить в корпусе сталин ответил не сразу и заговорил негромко вроде бы сам с собой группа войск генерала белова сложилась в ходе боевв и воюет по хвальным успехом это мобильное объединение рождено самой жизнью объективные условия потребовали создать его подвижности стремительности и решительности силы этой группы а мы вмешаемся дадим белого штаб тылы и управления службы нет пусть пока останется группа войск которые можно легко рассыпать и быстро воссоздать на нужном направлении когда такая форма перестанет приносить реальную пользу мы возвратимся к этому вопросу товарищ жуков снова помедлив сталин добавил а генерал белов действительно очень хорошо проявил себя его надо особо отметить он представлен к ордену ленина это правильно и правильно было бы повысить его в звании это укрепит его авторитет ему легче будет командовать днем валил снег и К ночи прояснела ударил крепкий мороз полугусеничный вездеход в шутку прозванный змеем с тревом пробивался сквозь сугробы в низинах упорно карабкался по дороге оледеневшие абдуты ветрами в тех местах где она выбегала на гребне холмов даже несколько грузовиков с боеприпасами вытянул вездеход из глубоких занос застрявшие автомашины это еще полбеды и Рано или поздно их удастся протолкнуть к передовой. А вот разбитую технику не вернешь. Искалеченные авиабомбами грузовики, орудия, подбитые танки. Павел Алексеевич мрачнел при виде их. А сколько лошадей погубили фашистские летчики. При появлении самолетов обозники и артиллеристы убегали с дороги, а лошади гибли от осколков от пулеметных очередей. Много раз докладывал Павел Алексеевич в штаб фронта о потерях от авиации, просил прикрытия. Ему сообщали, что прикрывать кавалеристов должна 28-я авиадивизия, но она базировалась где-то далеко в тылу. Всю ночь змей пробивался на запад. Утром добрались, наконец, до железнодорожной станции Лифвин. Генерал обратил внимание, на улице очень много военных. няются без дела даже гармошка где-то пилигает несмотря на ранний час во дворах у конновязии видны лошади подозвал встречного бойца спросил оказывается на станции лихвин третье сутки стоит белозерский полк первой гвардейской к девятии что за чертовщина генерал баранов пошел уже севернее козельска приближается к юхнову и а белозерцы развлекаются в глубоком тылу. Вон во дворе гвардеец приспособился пилить дрова с моложавой хозяйкой, а в другом дворе два сержанта прохаживаются в шинелях нараспашку, не иначе опохмелились с утра. Справедливости ради сказать, служба в полку налажена. Павел Алексеевич еще осмотреться не успел, а подполковнику Данилину уже сообщили о приезде генерала. у белова на улице доложил коротко четко. Подполковник выбриет подтянут, не подумаешь, что капли горючего во рту была. Но павла Алексеевич не проведешь, знает каковы на отдыхе ветераны первой гвардейской. Вошел в дом, где жил данилин. в комнате тесно от множества ящиков с яркими этикетками, от больших оплетенных бутылей с вином. коньячные бутылки разных форм и размеров стояли всюду на окнах на столе под лавками грудами лежали консервные банки головки сыра шоколад еще какие-то продукты что это за гастроном строго спросил белов трофея дивизии прячую улыбку ответил данилин захватили на станции эшелон с легковыми автомобилями и вагоны с рождественскими подарками немцев из германии приветли бойцы у нас отощали теперь отъеаются а спиртные напитки я взял под личное наблюдение неплохо живете усмехнулся белов как на курорте подтвердил данилин слова его прозвучали вызывающие а что дескать разве не заслужили павел алексеевич сделал вид будто не обратил внимание снял шинель потер холодные руки рюмку коньяка с дороги неплохо в я умоюсь а вы не сочтите за труд распорядитесь насчет завтрака павел алексеевич знал данилина давно еще по мирному времени данилин был на штабной работе вырос до командира полка отличился в боях но подталкивать его надо формально данилин сейчас прав он выполняет приказ генерала баранова который оставил белозерцев в своем резерве прикрывать фланг и охранять трофеи. Но о каком фланге теперь речь, если фронт отодвинулся далеко на запад? За стол сели вдвоем, Павел Алексеевич не хотел, чтобы кто-нибудь присутствовал при разговоре. Коньяк оказался первоклассный, французский. Закуска со всей Европы, сыр из Дании, шпроты вроде бы испанские, ветчина в банках из Югославии. Павел Алексеевич отведал всего понемногу, спросил, отдыхаете значит в резерве находимся товарищ генерал и приводим себя в порядок перед одоевым нам отдыха не дали полк впереди действовал дивизия вашей гвардии подполковник на 80 километров вперед ушла какой же вы резерв за двое суток до фронта не доберетесь так точно товарищ гвардии генерал-майор я все понимаю донилин слегка бровировал чувствуя неуязвимость своих позиций Но что делать командир дивиз не отдавал другого приказа а как он отдаст радиосвязи нет по сугробам к вам не скоро доскачешь этого я не знаю а то что полки с боями вперед идут это вы знаете конечно мой полк тоже до самого лихвина шел мы вот с вами за столом прохлаждаемся а ваш друг аркадий князев в лежит со своими эскадронами где-то на снежном поле под немецким огнем. Люди гибнут. И сам он, может быть, уже кровью умылся. А помощи нет. Некому на немцев с фланга нажать. Вспоминает, наверное, где там застрял Данилин с полком. Скоро ли на выручку подоспеет? У подполковника лицо стало белым, глаза удивленные, злые. Медленно поднялся со скамьи. Я не трус. «Вы меня в бою видели?» «Видел». «Сядьте!» — ладонью хлопнул Белов по столу. «Трусов под суд отдаю, с ними говорить нечего. У вас другое. Отсутствие разумной инициативы, вот как это называется. Если ваш полк продвинется на пятьдесят километров вперед, хуже это для дивизии или лучше?» «Не знаю. Мое дело — выполнить приказ. А здесь мы не прохлаждаемся». Мы людьми до штата пополнились коням отдых дали в дивидии теперь свежий полк может баранов и хотел этого какие вы все грамотные у меня со вздохом произнес белов но «Ну, налей еще пасашок на дорожку выпил поморщился искоса взглянул на командира полка вижу стыдно тебе данилин трофеи тебя приковали в достыдишься да товарищ генерал если по- вашему рассуждать а ты по-своему рассуди подумай как следует пока белов собирался в путь подполковник несколько раз выходил из комнаты разговаривал о чем-то с михайловом отдавал распоряжение когда белов стоял уже возле двери задал вопрос товарищ генерал я понял так приказ командира дивизии вы отменменяете полк поднес по тревоге сейчас выступаем и «Желаю успеха! До встречи на передовой!» Белов распахнул дверь и вышел в холодные сени. Вездеход ожидал у самого крыльца. Водитель зябко ежился и позевывал после короткого сна. Белов сел в вездеход. Поехали. Адитант Михайлов был явно не в настроении. Негромко ворча возился в углу кабины. Там что-то стукало и позванивало всякий раз, когда вездеход встряхивало на ухавах. осторожней сказал михайлов водителю бутылки перебьем данилин что ли снабдил поинтересовался павел алексеевич и он тоже да вот не успел я у них там под охраной целый вагон с подарками зачем нам налил бы в дорогу коньяку две фляжки это слезы одни от такого богатства товарищ генерал новый год на носу не спиртом же его встречать. А сухая колбаса с хозяйской картошкой и в будне надоело. К тому же у комиссара почки ему не возили коттесы нужные вина фрукты. Но ну, молодец сказал павел алексеевич спасибо за заботу только не ворчи дай поспать. Он плотнее завернулся в бурку и привалился к железному борту машины. В вездеход пришлось оставить, кончилась горючея. белов и михайлов сели на лошадей которых на всякий случай вел за машиной конновод к полуночи выбрались с проселков на большак взяли вправо к силулу подкопаева куда должен был переместиться штаб группы на черном небе ярко горела луна окруженная туманным светящимся кольцом светло было почти как днем вспыхивали молодые снежинки на голубоватых сугробах к самой дороге углом выпирал лес За ним, за поворотом, открылись страшные следы недавней бомбежки. Грязный снег засыпан был земляной крошкой, мертвыми комьями. Трупы людей успели убрать, на обочине лежали десятки убитых коней. На большом расстоянии до следующего поворота видны были разбитые сани, валялись ящики с патронами и снарядами, а ушедшие вперед полки задыхались без боеприпасов. Белов выругался. Такой брани еще никогда не слышал от него адъютант. Хлестнул победителя, и тот, осатанев от неожиданной обидной боли, галопом помчался к селу. В Подкопаеве генерал бросил коня возле грузовика с корпусной радиостанцией, рванул на себя дверцу крытого кузова. Командир радистов отшатнулся, увидев его. «С авиацией связь есть?» — спросил Белов. «Так точно». «Дайте бланк», — быстро, размашисто написал на листке. «Командиру авиагруппы генералу Николаенко, прекратите нейтралитет, начинайте воевать!» Белов. Эта короткая резкая радиограмма вызвала реакцию быструю и неожиданную. Ее перехватила контрольная станция Западного фронта. Одновременно с генералом Николаенко радиограмму прочитал Жуков. Подумал, наверное, совсем плохо у белова, если пошел на такую крайность. Командиру авиагруппы было приказано немедленно вылететь в штаб Билова и лично обеспечить прикрытие наступающих войск. День стоял солнечный немецкие летчики хозяйничали в воздухе, и Николаенко лишь чудом избежал гибели. В пути его фанерный U2 несколько раз был атакованный сершмитами. умелый пилот прижимал уточку к земле, шел над оврагами вдоль рек возле береговых круч. На селом подкопая его два немецких истребителя снова ринулись на машину пилоту оставалось только одно посадить у два на поляне среди леса. За генералом и прибывшим с ним радистаом павел Алексеевич послал саани. Николаевенко угодил прямо к обеду. Он изрядно продрог, но не успел сесть за стол, на котором парила кастрюля с горячим борщом, как раздался гул моторов. появились немецкие бомбардировщики. От первых же взрывов в доме вылетели все стекла. Юнкерсы трудились основательно не спеша, заходили на село то с одной и то с другой стороны. Белов и Николаенко старались по звуку определить, где упадут бомбы. прятались за большой печью, делившей комнату пополам. Изба качалась и скрипела при близких взрывах, потоки воздуха стегали в оконные проемы, воздушная волна подчистую смела со стола посуду, крупный осколок разбил угол печки. Когда затих гул моторов, Николаенко опустился на лавку возле стены и сказал, «Уф, жарко!» «От печки, что ли?» — шутливо спросил Белов. Да уж погрелся незадачливый день какой-то самый обыкновенный день ответил белов необычным будет тот, когда авиации начнет помогать нам в полную силу самолетов что ли у вас по-прежнему не хватает? Е бомбардировщики правда аэродрома не близко, но машины имеются. То как вам поможешь? как определишь где своих где противник? Вы же все время в движении, обходы, охваты, не поймешь, куда бомбы бросать. Пятьдесят на пятьдесят, по-своим угодишь. Наверняка даже у вас в штабе не знают точно, где в данный момент линии фронта, куда какой полк вышел. Линии нет, согласился Белов, одни изгибы да клинья. Маневренную войну ведем, ищем слабые места противника. Как же помочь вам в таких условиях? не было очистить надо чтобы немецкие летчики не резвились над нашими боевыми порядкаками с этим труднее сказал николаенко истребителей у меня мало по пальцам десятка машин не насчитаю подавите вражескую авиацию на аэродромах далеко и противовоздушная оборона у них сильная зачем же в конце концов вас прислали сюда посмотрю сделаюй все что в моих силах заверил николаенко И пошутил. Ну и вам веселее все-таки вместе с авиационным начальником вокруг печки-то бегать. Нет, авиационным генералам это может быть и полезно для разнообразия, а нам, людям земным, надоело. Начальник генерального штаба сухопутных войск фашистской Германии генерал Гальдер записывал в своем дневнике 27-12-41 год. 189-й день войны. Наибольшее беспокойство вызывает обстановка на фронте группы армий «Центр». На участке фронта у Аки прорвался кавалерийский корпус противника. Из-за снежных заносов затруднено движение железнодорожного транспорта. Все попытки сдержать противника восточнее Сухиничей оканчиваются безуспешно. 29 12 41 год 19 первый день войны очень тяжелый день группа армий центр в районе разрыва фронта уаки в районе суххиничей сдана сильная боевая группа которая ведет разведку боем штумме однако это не мешает главным силам противника беспрепятственно продвигаться в направлении юхного Придется сдать участок фронта у Калуги и севернее, выдвинутая вперед дуга, восточнее Малой Ярославцы. Это необходимо, чтобы высвободить часть сил с этого участка фронта и бросить их против частей противника, прорвавшихся через Аку. О новогоднем вечере позаботился Алексей Варфоломеич Щелаковский. В селе Подкопаево нашли избу. пострадавшие при бомбежке за околицей срубили пушистую елку украсили ее ватой цветной бумагой старую куклу кто-то преобразил с деда мороза первый тост командиру белов предложил выпить за то чтобы новый год принес новые успехи в борьбе с врагом потом по инициативе комиссара обмыли новые звания павел алексеевич стал теперь генерал-лейтенантом в а Николай Сергеевича Сляковский — генерал-майором. Не забыли чокнуться и за женщин, подготовивших этот праздник. Посидев за общим столом, Белов и Щелоковский оделись и пошли к себе на квартиру. Улицы села были безлюдны, хотя кое-где за темными окнами слышались голоса. Встретился патруль. В новогоднюю ночь охрана штаба была усилена. ответственную задачу поставленную директивой военного совета западного фронта кав-кор выполнил за 10 суток гвардейцы прошли с паями 200 километров крушая ломают тылы четвертой немецкой армии поставив ее под угрозу окружения одного только не смогли сделать кавалеристы захватить штаб этой армии незадолго до подхода гвардейцев штаб на трехстах автомашинах укатил по варшавскому шоссе в куда-то на юго-запад. Задержить немецкие генералы еще немного — крышка. В первый день Нового года, незадолго до сумерек, на Варшавском шоссе появились всадники. Передовые отряды Баранова сходу захватили Юхновский аэродром и на некоторое время перекрыли шоссе в восьми километрах южнее города. Там, возле деревни Касимовки, кавалеристы освободили 500 советских военнопленных, с ним сыгнали свой тыл донесение от баранова поступали с большим опозданием павел алексеевич когда стемнело сам выехал к юхнову чтобы на месте выяснить обстановку челокковский отговаривал очень опасно стремясь вперед кавалеррийские дивизии оставили у себя за спиной вражеские гарнизоны обогнали отходившие немецкие части белов взял несколько надежных разведчиков и и взвод из комендантского эскадрона. Отряд без происшествий миновал три деревни, последние немцы бросили исправные орудия и автомашины, а в крайних избах оказался большой склад саперного имущества — кирки, лопаты, мотки колючей проволоки и взрывчатка. Как ни торопился Белов, а на командный пункт 1-й гвардейской КАФ-дивизии приехал только утром. обычно на рассвете конники прекращали бой укрывались от вражеской авиации в населенных пунктах и среди лесов но сейчас с восходом солнца стрельба не утихала опытным ухом павел алексеевич ловил бой ведется с полным накалом причем со стороны противника огонь гораздо плотнее генерал баранов завтракал на своем наблюдательном пункте в небольшой церквушке Сидел на полу на толстом старом ковре. Вокруг валялись осколки стекол, выбитых из высоких стрельчатых окон. Проемы окон на скорую руку были зашиты досками. Сквозь щели врывался ветер, стены обросли белым инеем. Ушки солдатской шапки у Баранова опущены, щеки черные ввалившиеся. Голоса почти нет. Грея руки о котелок с зеленой горуховой размазней концентратом, Виктор Кириллович прохрипел. «Прямо с костра! Угощайтесь!» Генералы принесли дымящийся котелок, подали ложку. Белов ощутил пресноватый запах распаренного гороха, глотнул разок-другой и почувствовал, как растекается по телу тепло. Снял бурку, бинокль, поставил котелок на колени. После бессонной ночи и дальней дороги аппетит появился волчий. где-то неподалеку поднули землю снаряды крупных калибров церковь стряхнула сорвался сверху кусок кирпича стукнул рядом с ковром в горох метил засмеялся баранов покончив с тюре генералы поднялись по крутой винтовой лестнице на колокольник наблюдателям у гнездившимся на толстой деревянных балках покрытый голубиным помеом баранов повел глазами наблюдатели мгновенно исчезли тался только офицер с биноклем в руках, идевший возле телефонного аппарата.